Глава 35. пятая. Конни положила руки на плечи Шефера и уверенными движениями принялась массировать его затекшие мышцы шеи. С момента возвращения из дома Бьери минуло полчаса, и сейчас он сидел за своим маленьким выкрашенным черным лаком рабочим столом и вновь просматривал все детали дела. Он откинул голову и закатил глаза. «Как такое могло случиться, что я уже хочу в отпуск», Несмотря на то, что только что из него вернулся, тяжко вздохнул он. Это все здешний мрак, он не поцеловала его в лоб. Он высасывает из тебя жизнь, милый. Мм, пробурчал он, давай обратно уедем. Мы можем вернуться туда в октябре, или ненадолго слетать уже на Пасху. Нет, он развернулся на крутящемся стуле и обнял ее за бедра. Я имею в виду, давай переедем. Продадим этот дом, наплюем на все и просто уедем. Конни села ему на колени и зажала его лицо между ладоней. При соприкосновении ее нежной кожи с щетиной шефера слышалось шуршание. Она улыбнулась и провела пальцем по его нижней губе. От нее исходил аромат ванили и эвкалипта, почувствовал шефер. Глубокие деликатные ноты надежности. И тепла. Она быстро его поцеловала. «Опять в это время года? Что ты имеешь в виду? Рождество позади, зимние каникулы тоже, и в ближайшие пару месяцев, а то и больше, и повесишь голову и будешь все ненавидеть. Но не тебя. Я тоже тебя не ненавижу». И жили они долго и счастливо, и умерли в один день. Разулыбавшись, подытожил Шефер. Он не прильнула к мужу. «Мы не можем уехать. Ты это прекрасно знаешь, милый». «С какой это стати?» Она кивнула в сторону его папки и прочих рабочих бумаг, раскиданных по столу. «Вполне может быть, что именно сейчас тебе хочется все бросить, но на самом деле не хочется. По крайней мере, не сейчас». Шефер потер глаза и зевнул. Добавить было нечего. Оба знали, что не права. «Что это?» Она положила руку на стопку фотоальбомов на письменном столе. «Это снимки семьи Бьерри за последние пять лет. Тебе дали их родители мальчика?» «Да, одолжил у них». «Приятные люди?» «О ком ты?» «О его семье». Шефер повел плечами. «Пожалуй, что...» «Сложно составить полноценное впечатление о людях, которые находятся в кризисной ситуации. Но отец крепко держится за свое видение мира, мне кажется. В чем это заключается?» Он занят в индустрии добра. Он один из тех, у кого, знаешь, правильный взгляд на мир. Правильные ценности. Последнее предложение далось ему нелегко. Пришлось его почти выдавить. Это тип личности, который не хочет признавать, что мир иногда бывает черно белым И что существуют конфликты, которые нельзя разрешить, просто усевшись в круг и затянув имейджан. Примечание. Представьте себе... Перевод с английского. Песня Джона Леннона из одноименного альбома, в которой автор описывает идеальный мир, о котором мечтает. Конец примечания. Сегодня этот парень довольно недвусмысленно дал мне понять, что считает наших солдат убийцами, которых финансируют налогоплательщики. Да ладно. Недословно, конечно, но было очевидно, что именно он имеет в виду. Она обняла шефера за шею. «А кем он работает?» «Он доктор. Сотрудничает с организацией «Врачи без границ». Он не даже не попыталась скрыть улыбку. «Герой, то бишь? Тебя раздражает его геройство?» «Безупречный в собственных глазах академик, который, надо воздать ему должное, спасает жизни и спасибо ему за это. Но это не дает ему права поливать грязью наших солдат. Они, черт побери, жизнью рискуют за эту страну. «Ладно, будет тебе», — улыбнулась Конни. «А что насчет мамы мальчика?» «Она выпивает, что для меня равносильно красной тряпке». Он послал Конни многозначительный взгляд. Она запустила пальцы ему в волосы, медля с ответом. «Но ее проблемы с алкоголем не делают ее непременно плохим человеком». Шефер промолчал. Ему не хотелось развивать эту тему. «Не сегодня. Пойдем ложиться» спросила Конни, поднявшись. «Я приду чуть позднее. Я только что отправил фото подозреваемого в прессу. Телефон начал звонить, так что...» Клюет? Есть улов?» «Пока нет. На данный момент встрепенулись только обычные шизики, так что полезной информации пока нет. Но кто ж нам запретит надеяться?» Конни поцеловала его на ночь и направилась в сторону спальни. Шефер описал дугу на вертящемся стуле и вперил взгляд в свои записи. Факты не сходились. В течение следующего часа или чуть дольше он пытался собрать этот пазл. Держа фото ворот амбара в руке, он просматривал фотоальбомы один за другим, сравнивая пейзаж на снимке с тем, что видел в альбомах. Пытался найти совпадение. Затем открыл ноутбук и вбил в окно поиска «Парайдалия». Нажал на ссылку, которая всплыла на экране первой, и прочел: «Параидалия. Параидалическая иллюзия. Феномен в психологии. Проявляется в том, что случайные зрительные впечатления воспринимаются как определенные. Разновидность зрительной иллюзии — глаз распознает образ там, где в действительности его нет, и формирует иллюзорный образ». Шефер водрузил локти на стол — Оперся лбом о костяшке пальцев и задумался. «Может, именно это и происходит прямо сейчас? Он пытается распознать образ там, где его в сущности нет. Он до того поглощен поиском связи, что ищет не там». Схватив папку, Шефер начал все заново.